Через секунду, когда меч оказался в руках у Шандоула, он изменился до неузнаваемости. Лезвие древнего меча вспыхнуло белым светом, который озарил все вокруг, люди удивленно закричали: Битва остановилась! Но даже в этом белом сиянии было заметно, как шандоул несколько раз пошатнулся. Мастер и остальные главы Малеуса увидели в этом возможность, ни слова не говоря, они бросились вперед. Тянь боли со старейшины, айны гневно закричали. но они уже не успевали на подмогу. Однако, хотя Шандоулы был очень уязвим и ещё слаб после ранения, он страдом, забрался на спину Кирина и, держа меч в правой руки, направил его на врагов. Волна белого света захлестнула их. Ядовитые Шини остальные столкнулись с этой волной. Раздался громкий звон удара. Уже наполовину разрушенный хрустальный зал снова строгнулся. В воздух поднялась пыль. Мастер Вима остальные отступили назад. Лица всех четверых были бледными, словно снег. Сила убийцы богов была слишком велика, и они даже не могли себе этого представить. Но в этот момент Шандоул в сиянии древнего меча болезненно вскрикнул и выплюнул фонтан крови. Несмотря ни на что, он все еще держался за спину Кирина, огромный зверь заревел и оскалив зубы взлетел в воздух. Между небом и землей осталось только сияние убийцы богов. Этот слепящий свет становился все ярче и ярче. Прозвучали слова древнего заклинания, и в небе снова стали появляться бесчисленные разноцветные лезвия мечей. Небо засверкало радугой вокруг убийцы богов. Люди Малеоса изменились в лице все до одного. Ядовитый Шэнь гневно топнул ногой и быстро проговорил. «Сила этого меча слишком велика! Нам его не одолеть! Оступаем!» Мастер Вим смотрел на Шандоула, который то и дело вздрагивал от боли, и не мог понять, как этот человек все еще держится на ногах, получив столько смертельных ран. Но сила этого меча действительно была ужасна, и он не мог рисковать жизнями своих учеников снова. Он тяжело вздохнул, и поднялся в воздух и отдал приказ к отступлению. Глазури, по-прежнему сжимая руку Дан Сайона, поднялась в воздух, но тут прямо перед ней сверкнула тень, это была Анан. Риханк в ее руках переливался голубым сиянием, а Анан ледяным тоном проговорила. «Дан Сайон ученик Айны. Сейчас же отпусти его!» Лазури не собиралась никого отпускать. Она гневно крикнула в ответ. «Я должна оставить его вам, чтобы вы убили его! Сначала вам придётся убить меня!» Она больше не сказала ни слова, когда в воздухе сверкнул цветок печали. В эту секунду заклинание страшного суда уже повисло над пиком вдовы. Небо потемнело. Люди клана Вим, увидев, что Анан задержала Лазурю, тут же бросились на подмогу. И люди света тоже направились к ним. Снова вспыхнул бой. Сердце Дансаёна сковало болью. Он слышал только крики в своей голове, жаждущие крови убийства. Его мозг заполнило пугающее непреодолимое желание убить абсолютно всех, кто попадется на глаза. Черная палка словно следовала за его мыслями. Она то и дело сияла зеленым, красным и золотым светом. Но красный свет, очевидно, брал верх в этой палитре. Фасян с волнением наблюдал за ним со стороны. С тех пор, как он встретил Дан Сайона на горе Кунсан, он заранее относился к нему иначе, чем остальные, из-за секрета, который хранил. И сейчас, во что бы то ни стало, он не хотел позволить Дан Сайону присоединиться к Маляусу. Молниеносная вспышка, он подлетел к нему и протянул руку к черной палке у него в руках. Лазурия, которую отвлекла она на другие люди Айна взволнованно закричала. «Сяофань! Сяофань!» К несчастью, тот словно ничего вокруг не слышал, до тех пор, пока Фасян не коснулся черной палки, Монах сначала очень обрадовался, но через секунду его лицо изменилось. Он лишь почувствовал ужасающую темную энергию, которая хлынула на него из эспира Дан Сайона, а сам Дан Сайон, который все время до этого стоял не шевелясь, вдруг зловеще усмехнулся, словно демон. Раздался громкий крик. Фасян получил удар черной палкой в грудь и отлетел далеко назад, выплюнув фонтан свежей крови. Дан Сайон издал хриплое рычание, его глаза сверкнули красным, и он бросился вслед за лазурей в самую гущу битвы. Черная палка засияла ярко-красным, словно несказанно обрадовалась, так же, как ее хозяин, она желала крови и убийства. Она на остальные люди Айна разлетелись в стороны, несмотря ни на что, они не могли драться в полную силу против Данса Йона, но сейчас он словно превратился в сумасшедшего демона, в глазах его сверкала ненависть, он собирался забрать чью-нибудь жизнь и с готовностью ринулся вперёд. Лазури очень обрадовалась, увидев его рядом. Она тут же схватила его руку и закричала «Уходим!». Двое поднялись в воздух и направились к выходу из крустального зала. В эту секунду все небо было закрыто мечами. Страшный суд вновь обрушился на людей и молился, но в этот раз шандол словно потерял всякое терпение и окончательно разъярился. Помимо дождей из разноцветных мечей, огромный радужный клинок в небе, словно оживший от слов древнего заклинания, Силой, способная сдвинуть горы, тоже начал падать вниз. Мощь этого удара была настолько огромна, что по мере того, как клинок опускался, все, кто оказывался рядом, в миг превращались в кашу из крови и костей. Как минимум десяток человек с криками бросились бежать, но не успевали сделать двух шагов. Юйянзе тоже оказался в опасной близости к радужному клинку. Ему отрезала левую руку. Закричав от боли, он тут же превратился в яркую вспышку и бросился бежать. В этот миг Шэн словно потратил почти все силы на этот удар. Его тело покачнулось. Казалось, он вот-вот упадет со спины водяного Кирина. Ему едва удалось устоять на ногах. Он посмотрел вниз и увидел, что почти все люди Малеоса уже скрылись из хрустального зала и из пиков но некоторые все еще были здесь. И среди них были Дан Сайон и Лазурия, которая держала его за руку и собиралась улететь. Шэн с высоты видел, как Дан Сайона поглотила тьма, И как он словно сумасшедший безжалостно напал на Анан, Фасяна и остальных учеников Файны, было совершенно ясно – он потерял над собой контроль. Но в теле этого человека сосуществовали два главных секретных знания Пути Света, к тому же он владел самым злобным эспером в мире, и если позволить ему уйти, в будущем он может стать ужасным убийцей, намного более сильным, чем любой человек в клане Малеоса. Шандол тихо вздохнул про себя, но он уже принял решение. Будучи ответственным за жизни других людей в Поднебесной, он не мог подвернуть их такой опасности. Шэн собрал все оставшиеся силы, и все мечи в небесах объединились в один огромный луч, в центре которого был радужный клинок, который стал еще больше и зазвенел так, что у всех вокруг заложило уши. Небо и земля содрогнулись, словно древнее оружие бога небес сияющий меч яростно направился к Данса Йоно. Не только люди молился, но и все ученики и старейшины Айны Скай побледнели как снег, С лиц Тянь Буллиса и Сурину шли все краски, Элен Эр горестно вскрикнула и упала в обморок. А рядом с ними Анан, смертвенно бледным лицом, крепко сжала в руках Ориханг, и даже меч в ее руках затрясло мелкой дрожью. Когда этот огромный клинок падал с небес на землю, издавая громкий свист, по земле вокруг Дан иона пошли трещины, в воздух поднялись камни, словно их отрывала от земли неведомая сила. Это было во смертный час неизбежно. Глаза Дан Сайона горели красным огнем. Он и не думал отступать перед этим громадным оружием. Горечь ненависть его сердца затмевали рассудок. Он лишь широко раскрытыми глазами смотрел в небо, на этот ужасный клинок, забравший уже столько жизней, и кричал, словно сумасшедший. Этот крик заставлял содрогнуться небо, но убийца богов был только бесчувственным оружием. Он без остановки надвигался на Дан Сайона. В мгновение тот должен был превратиться в призрак. Кровавую пыль на острие этого меча. Всё вокруг затихло, словно сила древнего меча убивала даже звуки. Нежная, чья-то очень знакомая рука появилась рядом с Дансайоном и с чистым нежным звоном колокольчиков оттолкнула его в сторону. Голос, появившийся словно из далекого прошлого, молчавший тысячи лет, в эту секунду зазвучал ради дорогого сердца любимого человека. «Духи преисподней, боги небес, приношу свое тело в жертву вам!» Она стояла на ветру, покрасневшими от слез глазами, глядя на Дан Сайона. На ее нежном лице играла легкая улыбка. Ветер развивал ее зеленое платье, ткань мягко плясала, создавая самую прекрасную в мире картину. Сердце Дан Сайона вмиг опустело. Он закричал, но из-за ветра не услышал собственного крика. Славно умолишенно он бросился к лазури, но пробудившаяся магическая сила оттолкнула его назад. Из красных, словно кровь глаз, катились кровавые слезы, размазываясь по щекам. Девушка, раскрывшая руки на ветру, словно хотела обнять все эти небесные клинки и огромный луч, направившийся ей прямо в сердце. на веки вечные падают в забвение ради любви и без сожаления. Яростный ветер закружился вокруг нее словно смерч, в центре которого стояла лазурия. Её подбросило в воздух этим ветром навстречу радужному лезвию. В ту секунду она была единственной светящейся точкой во всем мире. Мгновение спустя от ее тела во все стороны брызнул кровавый туман, образовав перед ней целую сверкающую стену, словно сделанную из кровавого нефрита. Одновременно от её вмиг побледневшего лица к этой стене направилось девять струящихся нитей легкого дыма. Кровавая стена словно зажглась невидимым огнем, олицетворяющим силу любви и желание спасти любимого. Взорвавшись сияющими лучами, эта сила направилась в небо, столкнувшись прямо с огромным радужным клинком над ней. Сияние стало таким ярким, что никто не смог дальше смотреть на него. Неописуемый грохот прокатился по небу, убийца богов отлетел назад, небесные клинки рассыпались в стороны, весь пик вдовы строгнулся от силы этого удара, повсюду от земли откалывались и взлетали вверх огромные камни, На самой горе, словно на хлебной корке, начали появляться огромные трещины, словно наступил конец света. В этом хаосе прекрасная нежная фигура начала падать с небес. Между землей и небом вдруг стало ужасно тихо, был только один звук, раздирающий душу в клочья крик отчаяния. Нет! Бесформенная тень словно накрыла весь мир. Он стоял посреди этой тьмы, не смея шевельнуться, и дрожал всем телом. Он не мог поверить, не мог принять, не мог пробудиться от кошмарного сна. Но ему все же пришлось проснуться. Трясущиеся руки сжались в кулаки и рожались снова. Медленно, очень медленно он открыл глаза, словно это требовало самого большого мужества. Обыкновенная каменная комната, простая обстановка. Он медленно поднялся с кровати, не желая думать ни о чем, не глядя даже на черную палку, которая лежала рядом на столе, словно ведомый чем-то он просто вышел за дверь в длинный коридор. Здесь было очень много людей, они все были чем-то заняты, но как только они увидели его, все до одного расступились, опустив головы. Он быстро пошел по коридору, словно чей-то голос звал его за собой. Очень быстро он дошел до конца, где была еще одна комната, недалеко от входа в которую раздавался знакомый голос, кажется, принадлежащий тому человеку по имени Зеленый Дракон. «Призрачный господин! Вы же лучший маг в Поднебесной!» «Прошу вас, перед лицом Матери Преисподней, помогите!» Прервав его на полусловие, из темноты раздался приглушенный голос. «Я стараюсь помочь клану Вим, но дело не в том, что я не прилагаю усилий, а в том, госпожа Лазури использовала самое мощное из известных заклинаний нашего священного клана – кровавое проклятие. Это заклинание с древних времен передавалось нашему роду из поколения в поколение», Оно превращает всю кровь человека в энергию невообразимой мощи, затем забирает его душу в качестве усиления, и... это заклинание такое мощное, потому что человек приносит в жертву все, что у него есть. Самого себя. Тело и душу. Но тот, кто его использует, обрекает себя не просто на смерть. Его душа никогда не сможет переродиться. Я действительно ничего не могу сделать. Зелёный дракон разочарованно проговорил. «Но призрачный господин...» Голос из темноты продолжил. «Я понимаю, что вы хотите сказать. Все верно. В тот момент при ней действительно были колокольчики Хаккан, которые не позволили ее душе рассеяться и запечатали ее внутри себя. Поэтому ее тело до сих пор в целости и сохранности. Но... на искусство возвращения души было утеряно тысячи лет назад. Я слышал только об одном народе в южных пустошах... Колдунах, которые практиковали это искусство. Но это было тысячу лет назад. Они давно исчезли с лица земли. Это... Я и сам не рад, что не могу ничем помочь. Зелёный дракон замолчал. Только через несколько минут его голос раздался снова. Но... Но ведь мастер... Он... не не спит уже несколько дней. И сейчас он опять... Призрачный господин. Он ведь всегда прислушивается к вам. Поговорите с ним! Голос из темноты медленно проговорил. «Печаль мастера Вим слишком велика. Но пройдет еще время, и он вернется к нам». Зелёный дракон словно хотел сказать что-то еще, но вдруг вздрогнул, как будто что-то заметил. Он обернулся и увидел лишь чью-то тень, которая приблизилась ко входу в комнату. Затем, словно собрав всю свою волю в кулак, этот человек вошел внутрь. Снова стало тихо. Зелёный дракон опустил голову, В темноте раздался чей то вздох. В этой каменной комнате, на ложе из белоснежного нефрита, спокойно лежала прекрасная девушка. Она словно мирно спала, ее отец сидел рядом, держа ее за руку и печально глядя на дочь. Данцун сдрожал, когда увидел ее. По его лицу покатились слезы, колени подкосились, он не смог удержаться на ногах и рухнул на колени прямо перед Лазурией. Это нежное и спокойное лицо словно навечно отпечаталось в его памяти. В тихой комнате раздался едва слышный шепот, в котором была вся печаль этого мира. «Но почему ты такая глупая? Я ведь еще не сказал тебе, что в том лунном колодце я увидел тебя». Гора Айне, пик малого бамбука, глубокая ночь. Анон тихо стояла на вершине горы, глядя вдаль. Но темнота вокруг была холодной, небо было усыпано звездами, словно вся радость этого мира превратилась для нее в красную стеклянную пыль. Раздался звук шагов. Затем знакомый голос уважаемого ее мастера раздался из-за спины. «Чиэр, почему ты опять здесь?» Анан ничего не ответила. и посмотрела на нее и вдруг тяжело вздохнула. Она подошла ближе и тихо сказала. «Ты снова думаешь о нем?» Анан помолчала, на ее лице отразилась боль. «Мастер, ведь так не должно было быть. Этого не должно было случиться!» Шу Юи словно онемела от боли в ее голосе, но затем, помолчав минуту, сказала. «Такова судьба, Чи Эр. В следующий раз, когда вы снова встретитесь, он станет для тебя врагом, ты должна это запомнить». Договорив, она снова вздохнула и оставила Анан в одиночестве. Она осталась стоять там, подул холодный ветер, но она не чувствовала холода, лишь молчаливо глядела вдаль. Потом тихо, так, чтобы только она могла слышать, Анан проговорила. когда мы встретимся снова. Ночная прохлада окутала ее одинокую тень.